Глава 16. Минут 15 спустя прибыл гостиничный микроавтобус. Из него вышли две парочки. На вид им было под 30, а также мужчина лет 50 с хвостиком, и все участники морской прогулки на гидроциклах направились к эрингу. Регистрируясь, они все перезнакомились. Обе парочки оказались новобрачными, проводящими на Арубе свой медовый месяц. Одна из них прилетела из Миннеаполиса, а другая из Кливленда. Мужчина, назвавшийся Ричи, спросил Джину: «Итак, Джина, ты прибыла сюда одна?» «Только этого мне не хватало», — подумала она. «Что ж, небольшая безвредная ложь поможет сразу его отшить». «Да, пока одна. Мой жених прилетит завтра». «Везет же ему», — сказал Ричи, явно пытаясь скрыть разочарование. К ним подошел Клаус, представился, сказал, что будет их инструктором во время прогулки и попросил всю группу следовать за ним. Он сел на гидроцикл, в то время как все остальные остались стоять на причале. «Если вы хотите, чтобы что-то осталось сухим, положите это вот сюда», — сказал он, показывая на бардачок позади сиденья. «Хотя у вас будут гидроциклы разных моделей, на всех них устройство управления находится на одних и тех же местах». Он нажал на кнопку стартера. «Сейчас он на нейтралке. Когда вы включите передний ход, то, чтобы увеличить скорость, надо будет повернуть правую рукоятку руля». А чтобы сбавить ход, надо отпустить ее. Несколько простых правил. «А тормоз у него есть?» – спросила новобрачная из Миннеаполиса. «Нет, тормозов и гидроциклов нет», – с улыбкой ответил Клаус. «Как только вы отпустите правую рукоятку руля и перекроете поступление в двигатель бензина, трение воды быстро замедлит ход». Пятнадцать минут спустя они уже мчались вдоль побережья. Сидящий на переднем гидроцикле Клаус поднял руку, давая всем знак остановиться и, показывая на развалины форта, рассказала о жизни первых голландских поселенцев на острове и об их взаимоотношениях с индейцами Кайкетио из аравакской языковой семьи, обитавших в Венесуэле. Джина получала от морской прогулки огромное удовольствие. Зная, что она включит ее стоимость в свои расходы по проведению расследования для разоблачительной статьи, она ощутила легкое чувство вины. Но это продолжалось всего лишь мгновение. После еще трех остановок у островных достопримечательностей они оставили гидроцикл у причала, расположенного рядом с рестораном Тьерра Мар. Близ причала на волнах медленно покачивались пришвартованные здесь рыбацкие лодки и яхты разных размеров. Джина помнила, что согласно информации в буклете, здесь участники морской прогулки делают перерыв на обед. И подумала о том, что именно у этого причала Кэти Райан пришвартовала свой гидроцикл, чтобы пообедать в последний раз в жизни. Все туристы достали личные вещи из бардачков и последовали за Клаусом в ресторан. Здесь для них был заказан стол на 7 персон. Он стоял справа от барной стойки, и с него открывался прекрасный вид на сине-зеленое море и линию побережья. Ричи поспешил занять место рядом с Джинной. Хотя она и сказала ему, что у нее есть жених, это не возымело желаемого эффекта. Официант настойчиво предлагал им отведать известную на весь мир Пинье каладу которую готовили в этом ресторане. И после недолгих колебаний они все согласились, чтобы он подал им этот коктейль. Единственным исключением стал Клаус, который попросил принести ему не спиртное, а кока-колу. Все заказали рыбу, и 20 минут спустя с единодушным энтузиазмом согласились, что ее здесь готовят великолепно. Официант вновь подошел к их столу, и, ничего не спрашивая, опять начал наполнять бокалы пиньек олады. Джина закрыла свой бокал рукой и попросила принести ей чаю со льдом. Обе парочки молодоженов переглянулись и, пожав плечами, решили выпить по второй порции коктейля. «Семь бед, один ответ!» Изрек Ричи, глядя, как его высокий бокал наполняется густым белым коктейлем из рома, ананасового сока и молока. «В ресторане вас всегда сажают именно за этот стол» когда вы обедаете во время ваших прогулок на гидроциклах?» — спросила Джина, обращаясь к Клаусу. «Да, когда в прогулке участвуют шесть клиентов, а так бывает практически всегда, они резервируют для нас этот стол», — ответил он. После обеда, на обратном пути в сторону пункта проката Paradise Rentals, Клаус на своем гидроцикле опять помчался во главе группы. «Обед занял у нас немного больше времени, чем планировалось», — объявил он. «А теперь вы можете покататься самостоятельно. Но, пожалуйста, верните гидроциклы на место через 45 минут». Обе парочки новобрачных понеслись на перегонки в сторону открытого океана. Джина же решила вернуться в пункт проката и сдать гидроцикл. Ей хотелось побыть одной, чтобы поразмыслить. И она испытала немалое облегчение, когда Ричи, немного поколебавшись, понесся на своем гидроцикле прочь от остальных. «Если он надеется, что я последую за ним?» – подумала Джина то его ждет горькое разочарование.